Глава 24. После завершения строительства нового аббатства церковь старого не опустела. Дважды в день священник приходил сюда, чтобы отслужить мессу. Половина сестер посещала первую службу, половина – вторую. Брат Константин практически всегда появлялся в новом аббатстве и новой церкви. Дважды появлялся, пусть и без колокольного перезвона, в школе. Он повесился в новой колокольне, и если его беспокойная душа поднимала шум, так исключительно там. Помню о совете, который я дал сестре Анжеле, я не стал выходить под открытое небо, а коридором первого этажа прошел в бывшее крыло послушников и попал в резницу через заднюю дверь. Даже на кухне колокола били громко, а уж в церкви, куда я вышел через резницу, громкость их возросла раза в два. Сводчатые потолки буквально вибрировали. Звуки эти не напоминали ни торжественный перезвон на Рождество, нерадостный раздающийся после венчания. Это были злобные удары медных языков, набегающие друг на друга. В сером свете, который во время бурана с трудом проникал сквозь цветные витражи, я миновал ворота алтаря и поспешил по центральному проходу нефа, чуть скользя по каменному полу в носках. Моя торопливость не означала, что мне не терпелось вновь увидеться с душой брата Константина. удовольствие это было маленькое. Поскольку он расшумелся в старом аббатстве, а не в колокольне, где покончил с собой, Его появление здесь могло иметь какое-то отношение к опасности, которая нависла над детьми, находящимися в школе святого Варфоломея. Пока я практически ничего не узнал о надвигающейся беде и надеялся, что брат Константин даст мне хоть какой-то намек. В Нартексе я включил свет, повернул направо и подошел к двери, которая вела на колокольню. Ее держали запертой на случай, если кто-то из самых подвижных детей ускользнет от монахинь и доберется сюда. А поднявшись на колокольню, ребенок мог упасть, созвониться или свалиться вниз по лестнице. Поворачивая ключ в замке, я сказал себе, что роковое падение грозит мне точно так же, как и любому ребенку. Я не боюсь смерти. И воссоединение со стороны, то ли на небесах, то ли в неведомом мире, где, по ее словам, нам предстояла служба. Но готов умереть лишь после того, как будет определена и нейтрализована угроза детям. Если бы я потерпел неудачу и на этот раз, если бы одни спаслись, но другие умерли, как это произошло в торговом центре во время стрельбы, я бы больше не нашел места, где мог бы укрыться от мирской суеты. Где еще я мог рассчитывать на тишину и покой, как не в горном монастыре? И вы уже знаете, до какой степени не оправдались мои надежды. Спиральная лестница колокольни не отапливалась. Резиновые коврики, которые лежали на каждой ступеньке, холодили подошвы, но, по крайней мере, носки с них не соскальзывали. На лестнице звон колоколов просто оглушал, рвал барабанные перепонки, как раскаты грома. Поднимаясь, я скользил рукой по стене, и штукатурка гудела под ладонью. К тому времени, когда я добрался до звонницы, зубы вибрировали, как 32 камертона. Волосы в носу стояли торчком и щекотались, уши болели. Я чувствовал, что удары языков о колокола отзываются в моих костях. Наверное, такой грохот хорошо знали ценители хард-рока, приходящие на концерты. Звук обрушился на тебя глушающими лавинами. В звоннице властвовал мороз. Я видел перед собой неповоротную балку с тремя колоколами, как в новом аббатстве. Здесь колокольня была шире, а звонница просторнее, чем у здания, стоявшего выше по склону. В прежнее время монахи получали больше удовольствия от перезвона колоколов, поэтому их было пять, располагались они на двух уровнях, да и размеры впечатляли. Ни веревок, ни рукояток не требовалось для того, чтобы раскачивать этих бронзовых бегемотов. Брат Константин перепрыгивал с одного на другой, как участник Родео может перепрыгивать с одного брыкающегося быка на другого. Его беспокойная душа, реализующая энергию раздражения и ярости, устроила оглушающий полтергейст. Существо нематериальное, сам он не мог сдвигать с места эти тяжелые колокола, но от него исходили энергетические волны, невидимые для обычных людей, которые не видели самого монаха. А вот я и его, и эти волны видел. Эти пульсации пробегали по звоннице, и под их воздействием бронзовые колокола раскачивались как бешеные. Их огромные языки беспорядочно колотились по стенкам, вызывая этот невероятный грохот. Я не чувствовал эти энергетические волны, когда они прокатывались по мне. Полтергейст не может навредить живому человеку прикосновением или прямым энергетическим воздействием. А вот если бы один из колоколов сорвался с балки и упал на меня, я бы превратился в кровавое месиво на полу. Брат Константин при жизни был очень мягким и добрым человеком, поэтому не мог стать злобным после смерти. Если бы он случайно причинил мне вред, то впал бы ей еще более глубокой в сравнении с нынешним отчаянием. Но пусть он и испытывал угрызение совести, от меня все равно осталось бы мокрое место. Мертвый монах перескакивал с одного колокола на другой, с нижнего уровня на верхний и обратно. И хотя ничего демонического в нем не было, я полагал, что имею полное право назвать его слабоумным. Любая задержавшаяся в этом мире душа иррационально потеряв путь в вертикальном порядке вещей. Полтергейст – проявление иррационализма и злобы. Я осторожно продвигался по дорожке, которая окружала колокола. Они раскачивались по более широким дугам, чем обычно, вылетали в пространство над дорожкой, заставляли меня держаться ближе к ограждению. По периметру звонницы выселись колонны, поддерживающие крышу. В ясный день между колоннами открывался вид на новое аббатство, поднимающиеся и спускающиеся склоны Сьерры, бескрайние леса. Но Буран скрыл от глаз и новое аббатство, и лес. Я видел только крыши и дворы, старого аббатства, расположенные непосредственно под колокольней. Ветер ревел с прежней силой, но в гуле колоколов я его услышать не мог. Зато его порывы швыряли в меня снежные заряды. Я медленно шел по дорожке, и брат Константин знал о моем прибытии. Как гоблин в рясе, он прыгал с колокола на колокол, не сводя с меня выпученных глаз. Они и стали такими в момент смерти, когда затянувшаяся петля сломала шею и разорвала трахею. Я остановился спиной к одной из колонн и широко развел руки ладонями вверх, как бы спрашивая, «Какой в этом смысл, брат? Какая вам от этого польза?» Хотя он знал, о чем я, ему не хотелось размышлять об абсолютной бессмысленности его ярости. Он отвернулся от меня и принялся еще быстрее перескакивать с колокола на колокол. Я сунул руки в карманы и зевнул. Когда он посмотрел на меня еще раз, зевнул вновь и покачал головой, как делает актер, когда хочет выразить разочарование. Вот вам доказательство того, что в самые отчаянные моменты, когда стужа пробирает до костей, а нервы напряжены до предела и страха перед тем, что может случиться в следующую секунду, в жизни остается комический аспект. Грохот превратил меня в мимо. Как выяснилось, брат Константин излил всю свою ярость, перестал излучать энергетические волны, и амплитуда движения колоколов тут же начала быстро уменьшаться. Хотя носки у меня были толстые, предназначенные для занятий зимними видами спорта, ледяной холод, идущий от каменного пола, легко проникал сквозь них. Зубы принялись выбивать дрожь, хотя я по-прежнему пытался изображать скуку. Скоро языки уже легонько стукались о бронзовые стенки, издавая не столь громкие, где-то даже меланхоличные звуки. Но завывание ветра я еще не слышал, потому что в ушах стояли отзвуки недавней какафонии. Как один из мастеров боевых искусств в крадущемся тигре и затаившемся драконе, который мог прыгать по крышам, а потом спуститься вниз, исполнив некий элемент воздушного балета, брат Константин соскользнул с колоколов и приземлился рядом со мной на ползвонницы. И когда я уже собрался с ним поговорить, то увидел движение в дальнем ее конце, темную фигуру между изогнутыми, теперь замолчавшими бронзовыми поверхностями, четким силуэтом выделяющимся на фоне серого света этого завального снегом дня. Брат Константин проследил за моим взглядом и, похоже, тут же опознал пришельца по той малости, что проглядывал между колоколами. И хотя ничто в этом мире не могло причинить вреда мертвому монаху, он в ужасе подался назад. Я достаточно далеко отошел от лестницы, и темная фигура, смещаясь по дорожке вокруг колоколов, оказалась между мною и единственным путем отхода из звонницы. Временная глухота исчезла и рев ветра ворвался в уши как раз в тот момент, когда темная фигура появилась из-за колоколов. Тот самый монах в черной рясе с капюшоном, которого я увидел в дверном проеме между коридором и лестницей, когда отвернулся от сестры Мириам, сидевшей на сестринском посту, какими-то 20 минутами раньше. Сейчас я находился к нему гораздо ближе, но по-прежнему мог видеть только черноту под капюшоном, никакого намека на лицо. Ветер раздувал рясу, но не открывал ног, из рукавов не торчали руки. Теперь, когда мне представилась возможность, как следует рассмотреть пришельца, я понял, что ряса, длиннее тех, что носили монахи, стлалась сзади по полу. И материя отличалась, поблескивала, как шелк. На шее висело ожерелье из человеческих зубов, нанизанных на нитку, будто жемчужины, с медальоном, тремя выбеленными косточками пальцев, на груди. По талии фигуру перепоясывала веревка, сплетенная с чисто вымытых, блестящих человеческих волос. Пришелец направлялся ко мне. И хотя я не собирался сдавать позиции, тем не менее попятился с его приближением, потому что, как и мой мертвый компаньон брат Константин, не хотел вступать с ним в контакт.